Карина раньше других натянула защитный костюм, сказалось увлечение подводным плаванием. Марсалёт готов к посадке, по громкой связи сообщил капитан и попросил на всякий случай сесть или держаться за поручни. Карина вжалась в откидное металлическое сиденье, следуя примеру археолога и его спутницы. Марсель нашёл, за что ухватиться, и остался стоять. Нас ждёт ознакомительная экскурсия, спросила журналистка, когда машина совершила мягкую посадку на марсианский грунт. назовем это так, но приготовьтесь импровизировать, неопределенно ответил археолог. Мы должны отснять сенсационный материал до прямого эфира. это для вас не сложно? нет, но хотелось бы понимать, зачем это нужно. в детали я посвящу вас чуть позже. Вам не помешает внести немного ясности в происходящее, настойчиво проговорила Карина, но тут же пожалела о своём тоне. Прежде чем выйти из машины, команда Марсалёта добавила к своей экипировке оружие. Журналистка увидела автоматы и отвела испуганный взгляд. Это на всякий непредвиденный случай, поспешила объяснить Лау Хан. Для вас ведь не секрет, что раскопками заинтересовался даже Ватикан. Карина почувствовала, как учащённо забилось сердце. Археолог дал знак, и его люди ввели священника. Камаль действительно тайком проник на Марсальёт и очевидно позволил себя обнаружить. При виде пленного у Карины перехватило дыхание, сдавило грудь. Над кровью у Камаля виднелась садина, запёкшаяся кровью. Карина не заметила ни на теле, ни на одежде других следов пленения, и это обнадеживало. Падры охотно согласился к нам присоединиться, произнёс Лаухан с трудно скрываемым злорадством. Могу пообещать, что сегодня он станет либо атеистом, либо первым мучеником Марса. Карина бросила на Камаля испуганный взгляд, но священник оставался невозмутим. "Дайте ему защитное снаряжение", с трудом сдерживая волнение, проговорила журналистка. Лаухан на секунду задумался и отдал соответствующее распоряжение. Затем он вновь взял под руку Рисмонду и Карину и стал продвигаться к выходу со словами: "Могу заверить, Ваши предположения далеки от того, что вам предстоит лицезреть. Карина невольно оглянулась. Она хотела убедиться, что Камалю выдали защитный костюм. Священник ей кивнул, будто хотел сказать: "Всё идёт по плану". Это могло успокоить девушку, если бы её хоть кто-то посвятил в детали происходящего. Из вихря тревожных мыслей её выдернул вопрос Лаохана когда они вышли из марсолёта. Вы смотрели интервью с участниками первой экспедиции на Марс. Карина покачала головой. Машина остановилась у подножия потухшего вулкана на ровной поверхности, усыпанной мельчайшим песком. Их окружал каменный лес из обломков горной породы, надёжно скрывая от любопытных глаз место приземления. в иной ситуации Карина смогла бы насладиться первыми шагами по поверхности другой планеты, наверняка взяла бы в руку горсть песка и долго смотрела на вершину вулкана, но её душа оказалась охвачена тревогой. Карина не хотела следовать указаниям археолога. Лао Хан повторил вопрос для Марселя, но тот растерялся и пробормотал что-то неразборчивое. Усилием воли Карина заставила себя включиться в беседу. Участники первой экспедиции утверждали, что их влечёт на Марс некий зов крови. Вы об этом? Да. Людей звал на Марс зов крови, восторженно повторил археолог и зашагал к вулкану. Вам известно, что могут значить эти слова? Карина шла рядом с ним. Тут нет вариантов для интерпретаций. Для первых колонистов путешествие на Марс было схоже с возвращением домой. Они нашли подтверждение гипотезе, что жизнь была занесена на Землю метеоритами с Марса. Я читала статью про исследования марсианских метеоритов. В них обнаружили древние бактерии. Лаухано усмехнулся. Скоро вы увидите те самые метеориты, несущие жизнь. Затем он обратился к священнику. Уверен, мнение представителя церкви будет интересно нашим зрителям. Камаль не снизошёл до цитирования священного писания в присутствии Лаухана и ответил молчание. Археолог не настаивал, он торжествовал, шагая к потухшему вулкану. Взгляд Лаухана разгорался от предвкушения, дыхание участилось. Он шёл всё быстрее, и команда едва поспевала за ним. Пологий склон вулкана резко обрывался на месте посадки марсолёта, и с приближением к подножию перед глазами вырастала каменная стена, изрезанная разломами. К ней Лаухан и вёл журналистов, свою команду и пленника. Только лицо Рисмонда не выражало восторга. Археолог как будто забыл о блондинке и даже не взял ее под руку. Следуя за археологом четверть часа, Карина не увидела ни малейшего намека на масштабные раскопки: ни жилых модулей с рабочими, ни техники, только голые скалы и песок. Вдруг между острых выступов на отвесной скале показалась каменная дуга. Не было сомнений. Она сотворена не марсианской геологией, а вырублена чьими-то крепкими руками. Подойдя ближе, Карина заметила причудливый орнамент на ней. Вертикальная линия под каменной дугой наводила на мысли о двустворчатой двери. Марсианская дверь не впечатляла масштабами, лишь вдвое выше и втрое шире той, что недавно взломали в московской квартире Карины. Поперёк вертикальной линии располагалось пять длинных металлических вставок шириной в две ладони, повторяющих форму дуги. На них Карина увидела знакомые узорчатые круги. Она замерла, разглядывая узоры. В памяти замелькали события полёта на Луну. На каждой вставке она насчитала 10 кругов. Ни один узор не повторялся. Карина почувствовала, как лицо покрывается испаренной, а в висках пульсирует кровь. Наконец-то она видит что-то действительно не земное. Завороженная, она не смогла ничего произнести, но ее мысли озвучил Марсель. "Это дело рук марсиан?" едва сдерживая волнение, спросил он. "Сколько же лет вашей находки?" Приборы не в состоянии точно определить, но приблизительная эпоха появления криманьонцев на земле 30-40 тысяч лет, с восхищением сказал Лаухан и пояснил: "На двери замки в виде планет земной группы". Но планет четыре, а замков, Карина не договорила, заметив, как Рисмонта закатила глаза. Она явно скучала от их разговора. "Я не фанат астрономии", признался археолог Очевидно, эти ворота настолько древние, что ещё помнят планету Фейтон. Не верю в образование кольца астероидов из Фейтона, задумчиво произнесла Карина, решив не обращать внимания на гримасу блондинки. К чему пустые споры, махнул рукой Лаохан и постучал по металлической поверхности ворот, отливающей синевой. Сверхпрочный металл не поддаётся никаким воздействием. Открыть можно только ключом. У тебя есть ключ? оживилась Рисмонда. Теперь есть, вдохновенно ответил Лаухан. Он посмотрел на Карину, будто у неё в кармане лежал тот самый ключ. И мы сейчас откроем эту дверь? занервничала Карина. Вам известно что-то? Я знаю, что находится за дверью. Самодовольно произнес Лаухан: "Я не прилетел бы на Марс ради сомнительной славы раскопать древнюю окаменелость, и картель не стал бы финансировать экспедицию. Не сомневаюсь в ваших способностях. А нельзя сократить прелюдию?" Ресмонда потрясла за плечо археолога, улыбаясь во все тридцать два зуба: "Мне не терпится открыть дверь." Лау Хан слегка опешил от неожиданной бесс церемонности блондинки, но ничего не сказал. Он лишь задержал взгляд на ягуане, вцепившейся в плечо Рисмонды, но поскольку та делала вид, что всё в порядке, археолог указал на снаряжение Марселя. "Пора включать камеру", сказал Лау Хан. "Снимаем прямо сейчас". Не дождавшись ответа, Марсель расстегнул рюкзак. Лау Хан задержал на Карине долгий взгляд и произнёс: А мне пора достать ключ. Вы так странно на меня смотрите, окончательно смутилась Карина. Дело в том, что ключ от этих ворот находится в вашей голове, заявил археолог. Я вас не понимаю. Вооружённая команда Рисмонда и пленник теперь смотрели только на Карину. Марсель замер, забыв о дронах с камерами, и тоже уставился на подругу. Лаухан подошёл к девушке, взял её за руку и подвёл в плотно экзамкам. "Углядитесь внимательней в эти узоры", сказал он. "Они есть на обложке вашей книги, но в отличие от художника, который её рисовал, вы сами видели их раньше на Луне. Вы сделали эскизы по памяти. Эскизы Луны? задумалась Карина. Не их ли искали в моей квартире? Это устроили вы? Журналисты очень догадливы, кивнул Лаохан. "Акажись ваши рисунки на планшете, не пришлось бы наводить беспорядок в квартире, а вас не пришлось бы заманивать на Марс. Будь наброски точны". Карина сдержала волну вспыхнувшего возмущения и до более сжала кулаки. Я видела узоры на метеорите мельком, у меня не было времени их запомнить. Уверен, они прочно врезались в память. Лауган достал из кармана свёрнутые листы бумаги и протянул журналистке. Два из них нарисованы абсолютно верно. Карина сравнивала узоры из десяти кругов второго ряда, один точно был на её эскизе, второй она нашла в нижнем ряду. Представьте, что перед вами кодовый замок, сказала Аухан. У нас есть две цифры, нужно вспомнить ещё три. Сосредоточьтесь. Но «Ну это просто совпадение, возразила Карина. Зачем, кому-то оставлять на Луне шифр от древней марсианской двери? Карина, вы ведь можете доверить код от своей двери друзьям или родственникам, кому-то, кто, например, покормит вашу игуану. Девушка кивнула. Не место и не время обвинять археологов в бегстве игуаны во время ограбления её квартиры. А теперь представьте, что для тех, кто закрыл эту дверь, чужие, только мы, земляне. Только мы не знаем кода, а для своих он есть даже на луне. Допустим, что так, согласилась Карина. Но я не представляю, как должны выглядеть остальные узоры. Вы запомнили, как хозяева этой двери изображали Венеру и преславутый Фейтон? Лаухан, нашед во втором ряду нужный рисунок, приложил к нему ладонь и стал двигать его к разделительной вертикальной линии. Но удивление круги с фальшивыми узорами тоже сдвинулись. И когда Венера оказалась посредине двери, археолог нажал на круг. Узор засветился оранжевым. Те же действия он повторил с последним рядом, где надлежало найти Фаэтон. Круг с верным изображением планеты засветился лиловым. Осталось вспомнить Меркурий, Землю и Марс, сказал он и уступил Карине место перед марсианской дверью. Ваши взломщики умеют подбирать нужную комбинацию, в сердцах воскликнула девушка. А не легко вскрыли замок моей квартиры, что мешает пригласить их Лицо археолога помрачнело. Моё видение чётко показало, что малейшая оплошность заблокирует дверь навечно. С лёгким раздражением произнёс Лаохан: "А как её разблокировать, я не знаю. Поэтому постарайтесь не допустить ни единой ошибки. Вы требуете от меня невозможного". тяжело вздохнула Карина. Сосредоточьтесь, повторил Лау Хан и поинтересовался у Марселя, всё ли готово для съёмки. Марсель нашёл подходящий выступ на обломке скалы, развернул на нём скрученную в рулет клавиатуру и расправил экран компьютера. Затем активировал дронов-операторов. Двух он направил для съёмки крупного плана справа и слева от ворот, а третьего расположил по центру, ближе к себе для съёмки дальнего плана. Он поймал частоту переговорных устройств археолога и Карины и проверил работу аппаратуры. Тем временем Лаохан вновь подошёл к журналистке и поторопил её. Представьте, что вам необходимо из пазлов правильно собрать слово жизнь, чтобы каждая буква оказалась на своём месте. Ведь это слово символизирует единственное желание, ради которого не нужно огорчать наших спонсоров. Вы мне угрожаете? Побледнела Карина, заметив безумный блеск в его глазах. Я ведь уже говорил, журналисты очень догадливы, усмехнулся Лаохан. Вы не хуже меня знаете, Марс суровая планета, она не даёт второго шанса тем, кто совершает глупости. Не делайте глупостей, Карина. Девушка попыталась сосредоточиться. Она положила обе руки на дверь, упёрлась в неё лбом и закрыла глаза. Она надеялась на чудо. В голове промелькнули пейзажи спутника Земли. Карина увидела серые скалы на фоне чёрного неба, лунную базу, подскакивающую на неровностях лунопайк. Но что-то не пускало её туда, где находился метеорит с рисунками. "Я не помню", простонала она. "Вам не достаёт стресса", заключил Лаухан и подал знак своим людям, следящим за Камалем. Священника незамедлительно сбили с ног. Он не оказал сопротивления и упал на колени, продолжая невозмутимо смотреть на Карину. Он не дрогнул под дулами двух автоматов, нацеленных ему в спину. Карина побледнела. Она не сомневалась, напоминать чья она внучка пустая трата времени. Лаохан либо уверен в своей безнаказанности, либо слишком одержим какой-то идеей. Второе больше походило на правду. Как зовут вашего лунного принца? Не отступал Лаохан. Вы упорно пытаетесь его забыть, но сейчас позовите его, попросите помочь. Во всех интервью вы утверждали, будто он реален и действительно хозяйничает на Луне. И тут прогремел выстрел. Все вздрогнули. Марселье два не скинул разложенную на камне аппаратуру, а Карина устремила испуганный взгляд в сторону Камаля. Он жив. Я стреляла в воздух. Со смешкой проговорила Рисмонда и махнула оружием. Мне захотелось ускорить процесс. Лаухан одобрительно кивнул. Прикажите своим людям немедленно опустить оружие, дрожащим голосом проговорила Карина. Это не поможет мне вспомнить. Очевидно, перспектива смерти Любовы из нас не привлечёт вашего лунного принца. задумчиво проговорил Лаухан Судя по сюжету книги он хотел заполучить вашу жизнь Археолог дал знак одному из своих людей и тот разрядил обойму автомата в металлические ворота Девушка закричала пытаясь закрыться от летящих в неё пуль На поверхности марсианской двери не осталось и царапины А вот защитный костюм Карины не уберёг её от снарядов, отскакивающих в разные стороны. Руку и ногу обожгло. Девушка взвыла от боли, а Марсель бросился к ней, чтобы посмотреть кровоточащие садины. Вы совсем чокнулись, закричал он. Неужели нельзя договориться без оружия? Нас пригласили снимать прямую трансляцию о раскопках, а вы тут устроили чёрт знает что. Угомонись, красавчик, иначе жертвы действительно будут, наставила на него орогое Рисмонда. Я устала слушать вашу муть о Марсе и раскопках, она с упрёком посмотрела на археолога. Я достала тебе эскизы, сдала в Ватиканского шпиона, устранила Свизнова и обещала быть панькой по дороге сюда, но моё терпение на исходе. Она открой дверь, твои боссы будут довольны, заверил Лаохан. священник и мальчишка нам нужны для съёмки убери оружие но если не откроет ты ведь позволишь мне её пристрелить кто-то должен ответить за провал экспедиции перед картелем развёл руками археолог его слова прозвучали как приговор они заставили Карину найти в себе силы подняться Марсель достал из аптечки на защитном костюме специальный заживляющий спрей и пластырь и быстро обработал раны подруги. Но после Лаухан велела оператору вернуться к съёмке, и молодой человек неохотя повиновался. Карина попыталась сосредоточиться. Теперь она последовала совету Лаухана и мысленно, вопреки желанию, позвала Лунного принца. Прежние картинки судвоенной скоростью замелькали в голове. Она не услышала, от нергала что-то вроде: "Не равнота ли ты меня завёз? Возможно, его влияние действительно ограничивает расстояние". Тогда по вине кого на Марсе появилось кладбище. Если нергал тут не имеет власти, люди не должны умирать. Или на спутниках красной планеты живёт кто-то подобный нергалу. Карина увлекли размышления, но тоненький дрожащий голос Разама напомнил ей, что вокруг стоят вооружённые люди, и если она не напряжёт память, виновником её смерти станет вовсе не лунный принц. Если бы я знала другой способ освободить тебя, я бы это сделала, мысленно обратилась к нему Карина. А сейчас помоги мне, Журналистка не стала бы утверждать, что лунный принц действительно её услышал. Возможно, Лаухана удалось повысить уровень стресса, и адреналин с кортизолом помогли достичь желаемого эффекта, так или иначе в памяти Карины всплыли чёткие узоры на лунном метеорите. В полутрансовом состоянии она провела рукой по первому ряду изображений, коснулась Меркурия, передвинула его к центру двери и активировала. Затем нашла остальные планеты и проделала с ними то же самое. Когда Карина переместила и нажала на последнее изображение, за дверью раздался металлический ляск. Тяжёлые створки дрогнули, вибрация разошлась по скале. На голову Карины посыпался песок и мелкие камешки. Лао Хан рывком отдёрнул девушку от двери и прижал к себе. Вы ещё не представляете значения совершенного вами для будущего, быстро проговорил он. Но могу заверить, ваше имя войдёт в историю наравне с моим, конечно. Несмотря на прошедшие тысячелетия, механизм сработал. Створки медленно разъехались в стороны. Лао Хан замер и раскрыл рот от восторга. Охрана опустила оружие. Вдоль открывшегося каменного коридора зажглись зелёные огни и осветили путь гостям.